Глава 85. Жаберники двигались к ним худые и гибкие, словно угри, с голой блестящей кожей. Матан отступил назад, но слишком поздно. Передний уже учуял его запах. Щели на его лице вздыбились и задергались. Глазные прорези закрылись полностью. Шея вытянулась и напряглась. Второй подошел к нему и протянул длинные пальцы к его спине, почти любовно пройдясь ими. По выступающим бугоркам его спинного хребта. Склонившись друг к другу, они принялись шептаться, но гулкий туннель отражал даже самые незначительные звуки. — Он будет драться! — Верняк! — Облом! — Верняк! Натан встал, как вкопанный. У него сжалось в животе. — Он нужен господину! Вот пускай господин его и забирает. — Сперва он убьет нас! — Верняк! — Облом! «Ну и что? Если господин этого хочет, мы это сделаем. Маленькая мразь!» Они больше ничем не напоминали людей, эти жаберники, по крайней мере, с первого взгляда, рыбоподобные, черные, гладкие, безлицы. Однако в том, как они двигались, все еще оставалось нечто от тех мальчишек, которыми они были прежде, в том, как они взаимодействовали, в легких касаниях, которыми обменивались. «Братских, подбадривающих». Натан медленно пошел по туннелю в их сторону. Дышини двинулась следом. «Не подходи к ним слишком близко. Плоть Бога совсем рядом. Я не могу ничего гарантировать». Натан ее не слушал. «Вы помните меня?» спросил он жаберников. Тени остановились. Передний поднял руку, на его ладони был начертан знак, то ли символ, то ли пиктограмма неярко светившийся почти в абсолютной темноте. «Вы помните меня! Я Натан Трифс, из трущоб! От его слов больно! Пусть он перестанет, он ужасно воняет! Вы помните меня! Он перестанет, если я его задушу! Мои пальцы остановят слова в его глотке! Он перестанет! Верняк, облом! Посмотрим!» Они бросились к нему... Протягивая ищущие пальцы. Натан инстинктивно отшатнулся, наткнувшись на спешившую позади дашини. Он упал, и они набросились на него. Зажми ему глотку, перекрой воздух! Дашини, на которую никто не обращал внимания, выпуталась из свалки и встала на колени. Натан, посторонись! Я не могу использовать пламя. Я тебя обожгу. Не трогай их! крикнул ей Натан. Он хватался за пальцы пытаясь их разжать. Кожа жаберников была скользкой, но кости под ней крепкими и твердыми, а пальцы такими длинными, что без труда сходились позади его шеи, так что ему было нечем дышать. «Теперь он умрет?» «Верняк! Верняк! Позволь мне их убить! Я знаю заклинание!» Но он не мог ей позволить. Где-то под этой кожей, за густым соленым запахом их пота, По краям этих тускло-черных радужных оболочек по-прежнему оставались щеки и подбородки тех мальчишек, с которыми он вместе ехал в повозке. Детская сладость их запаха, наивность их взгляда. Пускай даже они и были уличным отребьем. Их пальцы все крепче сжимались на его горле, и можно было не сомневаться в их намерениях. Они желали ему смерти. Однако все это было работой господина. Каких плоть, такие умы принадлежали ему. Они не могли желать ничего помимо того, чего желал их господин. Поле зрения Натана заливала чернота, кровавые сполохи, пылающий символ, обжигающий шею. Было трудно сопротивляться даже на физическом уровне. Позволь мне это сделать, Натан! Она стояла над ними, глядя ему в глаза, но он не мог разрешить ей то, о чем она просила. Не мог. Он попытался дать ей знать, извиниться перед ней, но не мог даже пошевелиться, чтобы сообщить ей то, что хотел. «Ну, хватит!» Дашини накрыла их ладонями, и жаберники застыли. Она произнесла несколько бессмысленных слов, и они рассыпались на кусочки, на живых таракашек, тотчас разбежавшихся по щелям в стенах, где они засели, съежившись, парализованные от страха. Натан поднялся на ноги и протиснулся мимо дошини, направляясь к помещению в конце туннеля. Медлить было нельзя. Нельзя было терять ни минуты. Теперь он понимал, что они придут сюда, все эти мальчишки, все эти копеечные рабы, такие же, как он, уличная рвань, трущобные отбросы. Чем дольше он будет медлить, тем хуже будет результат. Их будут бросать на него волна за волной, приносить в жертву, вытаскивая из чанов все новых, как перед этим бросали на реку. Его месть будет обращена на невинных, не на первопричину, она не принесет плода, лишь утрату.